8 мая. Беда не приходит одна. Да, беда не приходит одна. Открылась дверь в несчастье, считай до трёх. Это если повезёт. Скорее после развода заболела бабушка, и это случилось летом. У неё обнаружилась кишечная непроходимость. Бабушка, разумеется, терпела до последнего, стойко не любая в врачах и больницах. Помню, она отправила меня к фельдшеру в совхоз Победа за 5 км от Конельярвы. Почему-то хорошо помню дорогу, которую я одолела с трудом и печалью, будто подозревая, что всё это абсолютно бесполезно. Фельдшер выдал мне пургену для бабушки, что, думаю, немало позабавило рак прямой кишки, который у неё был уже в полном расцвете. Операцию сделали удачно, но вывели бабушке отвод в бок, и она 10 лет носила колоприёмник, отчего её стремление к чистоте стало уже маниакальным, а есть она почти перестала. Из довольно полной и моложавой женщины Бабушка сделалась худой, морщинистой старушкой. Можно было сделать ещё одну операцию и вернуть пищеварительный тракт в его окончательном сегменте на положенное место, но Антонина Михайловна я подозреваю нового хирургического вмешательства панически боялась. Ей не сказали про рак, твердили про какие-то полипы. Бабушкиного образования хватило как раз на то, чтобы в таинственные полипы свято поверить. Слово рак тогда избегали все. Да и сейчас предпочитают говорить онкология. Бабушка решила, что полипы произросли исключительно от того, что в молодости она питалась в сухомятку и не кушала супа. В результате до смерти бабушки мне не удалось пообедать без супа. Хотя Татьяна Ивановна, ее мама, умерла от рака пищевода, и трудно было не догадаться, но система самообмана у бабушки была отлажена идеально. Ведь и Татьяна Ивановна, по ее убеждению, получила рак пищевода от того, чтобы было слишком горячий чай. А то, что Татьяна Ивановна прожила жуть обыкновенную, то есть русскую женскую жизнь XX века, две войны, блокада, эвакуация, голод, нищета, без мужа с двумя детьми, сын, брат бабушки повесился, этого Антонина Михайлона в расчёт не брала. Жуть обыкновенная была всеобщим делом, причём тут всякие раки. Последствия болезни бабушка переносила исключительно стойко. Время от времени она голодала начисто и, что называется, съедала потенциальные рецидивы подлого рака. Продержалась она после операции десять лет. Правда, попивать стала круче. Влетала даже в запои, но запои малые на три дня. Пила бабулю Майя портвейн из чайных чашек, наливая его в чайник. Неужто влияние бесприданницы. Было ли это в старом кино? Первый день был еще ничего. Бушевать бабушка начинала в день второй. Время. Там был монолог из неподаваемой игры слов. На третий день в ход шла голова, обвязанная мокрой тряпкой, и тихие стоны. А весной 1972 года, когда мне предстояли экзамены за 8 класс, случился и со мной кошмар. Мы тогда с девочками ходили запоем в театр юных зрителей, много гуляли вместе и разговаривали, а весна была довольно холодная. Помню, что простыла, что болело за правым ухом, и вдруг со мной стало происходить нечто необыкновенное. Я не чувствовала вкус пищи. У меня не поднималась правая бровь. Рот начал как-то странно скашиваться на сторону и не закрывался глаз. Участковый врач мигом упёк меня в больницу, правосторонний паралич лицевого нерва. Экзамен на 8 класс я не сдавала, получила освобождение. Куйбышевская Ныньм Ринская больница всегда была больницей для бедных. Палата на 12 человек, скудная пища и лечение не слишком тщательное. Меня каждый день обкалывали новокаином в шею, нокаиновая блокада, наверное, чтобы паролич не пошёл дальше, а уж косметические последствия в расчёт не шли. Что такое паролич лицевого нерва для девочки в 13 лет объяснять излишне, наверное. И так не красавица а тут пол лица неподвижны, как после инсульта. Из некрасавицы уверенно превращаюсь в страшилище. С такой физиономией мне в драм-кружке уже делать нечего, а ведь в Доме культуры Ильича под водительством добрейшего Николая Петровича Карамышева я игрывала в хрустальном башмачке фею Мелюзину. Существовала даже настоящая на бумаге программка спектакля, где значилась синим курсивом фея Мелюзина, Татьяна Москвина. Мне выдали блестящее голубое платье. Я задирала руки с волшебным посохом и вдохновенно колдовала. Ну-ка, мачехины мыши, станьте больше, станьте выше, обрастите гривую, пышную, красивую, шею выгните дугой, в землю топните ногой. Раз, два, три. Вот тебе и раз, два, три. Вместо обычного лица чьи мышцы подвластны сознательному усилию, что-то вроде символической театральной маски, где одна половина лица скорчилась в плачущей гримасе, а другая хохочет. Теперь на сцену путь закрыт. На улицу-то выйти неловко. Физиотерапия не помогает, массаж не помогает, рекомендуют вывозить на море, едем в Евпаторию. Очень жаль мне тех, которые не бывали в Евпатории, Маяковский. Согласиться не могу. Жили в сыром цокле одного санатория тоска. Несколько помогли только сеансы иглоукалывания в ведомственной железнодорожной больнице. На иглоукалывание не вышло мама. Она умела находить связи. У неё к тому времени накопился опыт лечения и общения с медициной. Так всё и слиплось в горестный клубок: развод, жить её с папой и его новой женой Наташей К. раку багушки, появление отчима, мамины хворобы, мой паралич. Три-четыре года бедствий. Кстати, за мужество ее кирки бабушка откомментировала в своем неподражаемом стиле. Вот ботинок сняла и лапоть надела. Однако лапоть наш неплохо зарабатывал на байконурских командировках, так что со временем мы выплатили папе его часть пая за кооператив и стали искать вариант обмена съезжаться с бабушкой. Мама-то знала правду о её болезни и предполагала, что вскоре за бабушкой нужен будет уход до да уход. Но до этого бабушка так и не опустилась в своей лютой дисциплине. Она слегла только в 1981 году после рождения моего сына Севы и пролежала всего месяц. А вот не знаю, куда записывать это событие съезд с Ес Сантониной Михайловной в бедствие или обыкновение, потому что совместное наше с бабушкой житьё было склодчное и нервозное. Но таким образом комната её на семнадцатой линии не пропала, а влилась в общее существование на Будапештской улице, дом 49, корпус 1, квартира 3. А в те времена, как и сейчас, история жилплощади, вещь не маловажная, и лёгкой и простой она у немногоимущих людей не бывает. Что явилось первопричиной бед? Определённо, развод. До развода родители, ни бабушка, ни мама, ни я не болели ничем серьёзным. Развод это раскол быта и бытия, в трещину полезли несчастья. А я тогда была лицом не действительным, а страдательным. Ничего предотвратить не могла, изливала с горячими слезами в одиночестве. Теперь за лицами горячими было ещё проще взглянуть в зеркало. У меня была такая славная улыбка. Её больше не будет никогда. И глаукование смягчило последствия паралича, но при любом движении губ теперь сокращались мышцы под правым глазом, и он невольно сощуривался. Это придавало мне насмешливый и скептический вид без всякой вины с моей стороны. Вдобавок, расформировали мою родную школу. Всем ученикам пришлось подавать документы в другие районы, где были французские школы. И мы, Сира и Свет, и поступили в школу номер 392 у Нарвских ворот. Страптивая Елена Ким зачем-то перевелась в другую у Витебского вокзала, но потом опять пришла к нам, и наша великолепная четвёрка восстановилась. Это было единственным спасением и защитой дружбы с девочками, ведь мы были действительно и глубоко преданы друг другу. У нас был любимый театр, у нас имелся идеал человека, артист Ленинградского оперу, Николай Иванов. С таким запасом прочности мы могли противостоять всякой агрессии мира. И мой паралич девочкам был безразличен. Подумаешь, дружбе это никак не мешало. Паралич лицевого нерва имел 2 по-настоящему серьёзных последствия. Я задушила все мечты о сцене, конечно, хотела быть актрисой, а что нормально, человек может хотеть стать критиком? И резко возросла моя скрытность, замкнутость. Откровенно я была лишь друзьями хотя меня сильно тянуло к людям, ко всяким людям, даже явно не близким по духу. Но теперь, разглядывая сложившийся в результате узор, я оцениваю мой паралич не просто как случайную беду. Но ну, а как его бы не было, я бы реально потерлась в актрисы, и меня бы взяли. Что бы меня ожидало с моим характером и данными, кроме разврата, пьянства и припирательств с режиссёрами, энергия утекла бы в никуда. Если судьба собиралась сделать из меня литератора, ей, конечно, следовало резко и как можно раньше пресечь актёрский вариант, исключить его принципиально. Так она и поступила. А методы? Ну, что ж, методы. Кому-то достаточно психотерапевта, а кому-то приходит с набором хирургических инструментов. Кому-то не приходит вообще.